68. Будущее наступает не с приходом завтрашнего дня, а при достижении качественно нового состояния жизни. Виктор Анатольевич Поляков. Если вы ничего не меняете к лучшему в своей жизни, то проживаете всю ее в прошлом, а будущее к вам так и не приходит. И здесь речь прежде всего о внутреннем состоянии, о вашей устремленности к новому. Опишите свой обычный день через год. Что нового появилось в вашей жизни? Почему для вас важно, чтобы это новое появилось? Такие небольшие действия нужно делать уже сейчас, чтобы прийти к такому результату через год? 69. Глупец промолчит, умный спросит. Конечно, это относится только к ситуациям, описанным фразой 67. Ведь умный человек всегда старается выяснить все точно, чтобы не попасть в просак или не дать втянуть себя в неприятности. А глупец так боится показаться глупым, что прикусит язык и сделает вид, будто ему все известно и понятно. Как в вашей жизни вам помогло глубокое знание необходимой информации? Каких важных знаний вам сейчас не хватает, чтобы выйти на новый уровень? Где вы можете получить эти знания? 70. -е. Будущее – это зеркало без стекла. Ксавье Фарнере. Интересный образ, не правда ли? Как вы его понимаете? Будущее человека – это и есть он сам. Что бы он ни пытался увидеть в зеркале, там нет отражения, а есть только настоящий живой человек, который сам создает свое будущее. Почему важно понимать, что мы сами строим свое будущее? Что будет, если, планируя будущее, надеяться только на внешние силы? А что будет, если упорно трудиться и при этом грамотно пользоваться внешней поддержкой? 71. Будущее – это не место, куда вы должны прийти, а место, которое вы должны создать. Многие люди думают, что будущее подобно какому-то месту, которое ждет, когда они туда придут и расположатся с удобствами. Но такого места просто не существует. Человек сам его создает своими словами и поступками. То, как человек видит свое будущее, во многом определяет его жизнь в настоящем. Это и есть причинно-следственные связи. Определенные действия приводят к определенным последствиям. Делаешь А, будешь иметь Б, не хочешь иметь В, не делай Г. Над развитием какой сферы вашей жизни вы решили работать в первую очередь? Какой результат в этой сфере вы хотите иметь через полгода? Каким глобальным изменением может привести достижение этого результата? 72. Вместе с течением времени меняется и значение вещей. Титул Укрец и Екар. От поколения к поколению меняется очень многое. И наши дети воспринимают многие вещи совсем иначе, чем учили нас наши родители. Да и в течение одной жизни человек меняет свое отношение к одним и тем же вещам. В детстве и в зрелом возрасте многое видится по-разному. И это нормально. В жизни не бывает ничего застывшего. Вспомните несколько событий, к которым ваше отношение менялось с течением времени. Как это повлияло на ваше восприятие текущих событий? Какие выводы вы сделали? Что вы стали делать по-новому? 73. -е. Постоянство иллюзорно. Изменения реальны. Возьмите, например, город, в котором вы живете. Кажется, что в течение последней пары лет жизни в нем течет стабильно. Но это иллюзия. За два года построили новые дома и снесли старые. Вместо одних магазинов открылись другие. Прежние соседи уехали, а новые заселились. Дерево подросло и закрыло вид из вашего окна. Мэр сменился, а у подъезда появилась скамейка. В этих постоянных изменениях и заключена жизнь. Почему важно постоянно инициировать изменения в своей жизни? Каким результатом это приведет? А что будет, если плыть по течению? Какой путь вы выбираете для себя? 74. Время и случай ничего не могут сделать для тех, кто ничего не делает для самих себя. Джордж Каннинг На случай вообще надеяться нельзя. Надо самому создавать такие случаи, которые улучшат вашу жизнь. Да и время, если вы не сделаете его своим союзником, будет работать против вас. Какое действие вы можете сделать прямо сейчас, чтобы запустить изменения в своей жизни? Что будет, если вы никогда не сделаете это действие? А если вы сделаете это действие прямо сегодня, то какие изменения возможны уже через месяц? 75. -е. Время – это капитал работников умственного труда. Анаре де Бальзак. Является ли время для вас рычагом, который вы можете использовать? Если вы в нужное время посеете семена, то время будет работать на вас, и вы получите хороший урожай. И это не только про сельское хозяйство, а про любую деятельность. Сделать точно расчет, привлечь имеющийся опыт и совершить нужное действие именно тогда, когда оно даст наилучший результат. Грамотно ли вы распределяете время своей жизни? Почему важно планировать свое время? В какой сфере жизни это особенно важно для вас? 76. -я. Выбрать время значит сберечь время, а что сделано не своевременно, то сделано понапрасну. Фрэнсис Бэкон. Так часто мы просто теряем время зря, а ведь это невосполнимый ресурс. Иногда лучше не торопиться и дождаться подходящего момента, чем спешить без толку. В других случаях нужно безотлагательно заняться тем, что наиболее актуально на данный момент. Остальное отложить. А самое простое – тщательно планировать свой день, неделю и так далее. Что для вас значит беречь свое время? Как вы бережете время при планировании своих дел? Какие приемы помогут еще тщательнее подходить к планированию вашего времени? 77. Кто хочет, ищет возможности. Кто не хочет, ищет причины. Сократ. Так и есть. Думаю, вы сами в этом неоднократно убеждались. В действительности причины и отговорки, которыми человек старается оправдать свою лень или нежелание учиться, всегда выглядят неубедительно. В каких делах вы чаще всего наблюдаете за собой лень и отговорки перед тем, как приступаете к действию? Как вы думаете, Почему так происходит? Как вы можете решить эту проблему? 78. Дорога под названием «Потом» ведет в город никогда. Ходили по этой дороге? Если вы постоянно откладываете какое-то дело на потом, то иногда лучше совсем отказаться от него. Во всяком случае, это будет честнее. Если вы уже пять лет собираетесь начать изучать иностранный язык и все никак не можете взяться за учебник, то, скорее всего, для вас это не является первостепенной задачей на данном этапе жизни. Откажитесь от этой цели и перестаньте ругать себя за ее невыполнение. Если ребенок уже десятый раз просит вас поиграть с ним в его любимую игру, а вы всякий раз отвечаете «потом поиграю», Просто признайтесь уже, что сегодня у вас нет ни сил, ни времени. Подумайте, когда вы реально сможете уделить малышу время, назначьте определенный день для игры и не обманите. Вспомните одно дело, которое вы постоянно откладываете на потом. Почему это происходит? Какие чувства у вас вызывает постоянное откладывание на потом? Как вы можете закрыть эту задачу прямо сегодня? 79. Человек знает, что он умеет, но не знает, чего не умеет. Зачастую человек чего-то не умеет, но пребывает в убеждении, что знает, как это делается, и в нужный момент у него все получится с первого раза. «Как с катанием на велосипеде!» Фраза 44. Например, на банкете вы смотрите на ведущего и думаете «Ха!» Не так уж сложно вести мероприятие, Я бы лучше справился. Но представьте, что Тамада услышал ваши мысли и пригласил вас на свое место. Как вы будете чувствовать себя под взглядами десятков людей, которые ожидают от вас остроумных шуток и смешных конкурсов, когда вы должны одновременно следить за всеми присутствующими, вовлекать одних, успокаивать других, поддерживать третьих и при этом четко помнить план мероприятия, имея 3-4 запасных варианта на случай, если что-то пойдет не по плану. Справитесь ли вы с этим? Сможете ли оставить всех этих людей в хорошем настроении от весело проведенного вечера? Уверены ли вы, что они порекомендуют вас своим знакомым? В общем, если вы сами чего-то не делали, то не утверждайте, что это легко. Почему важно нести ответственность за свои слова? Что будет, если не делать этого? Какие положительные изменения произойдут в жизни человека, отвечающего за то, чем он наполняет свою речь? 80. Есть два взгляда на будущее. Один с опаской, а другой с предвкушением. Джим Рон. С опаской обычно смотрит человек, который ничего не делает для своего будущего, а с предвкушением человек, который приложил усилия для того, чтобы его будущее стало заманчивым. Как вы выбираете смотреть на свое будущее? Почему вы сделали именно такой выбор? Над чем вы выбираете начать работать в первую очередь? 81. Колодец надо рыть пока еще не хочется пить. А еще надо готовить телегу зимой, а сани летом. Как не скажи, а это именно то правило, которое неплохо соблюдать всегда и во всем. Как вы можете подготовиться к запланированному ответственному мероприятию уже сейчас? Какие ключевые действия вы должны сделать, чтобы быть спокойным за результат подготовки? Если вы начнете готовиться в последний момент, то какими последствиями это может обернуться? 82. Болюсти всюду выгоду – это жизненное правило здравого смысла. Люк де Квапье во венарг. Выгода может быть разной, не обязательно материальной. Когда вы прокачиваете профессиональный навык – это выгода. Когда разумно планируете свое время, чтобы сэкономить его – тоже. И когда строите добрые доверительные отношения с близкими людьми, это выгода. Какую выгоду вы получаете, слушая эту книгу? Какие выводы из услышанного вы уже сделали? Какие позитивные изменения в вашей жизни они могут повлечь? 83. Воображаемый мир приносит вполне реальные выгоды, если заставить других жить в нем. Веслов Брудзинский. Например, в популярных сериалах выдуманные герои живут в воображаемом мире, но мы верим в их тщательно прописанные эмоции. Погружаясь в эти истории, сочувствуем одним героям и порицаем других. Обсуждаем события очередной серии, пересказывая друг другу пропущенные эпизоды. Да... Умелые создатели сериалов заставляют нас жить в воображаемом мире и получают от этого вполне конкретную выгоду. А писатели, разве они не делают нечто еще более удивительное? Буквы, напечатанные на бумаге, становятся яркими образами, картинами и целыми вселенными. Талантливые руководители тоже создают для сотрудников своей компании отчасти воображаемый мир – полный устремлений, достижений и побед. Какую выгоду может вам дать создание воображаемого мира в вашей жизни? Какие эмоции будет вызывать этот мир у людей, которые в него попадут? Какую роль вы будете играть в этом мире? 84. Жизнь – это искусство извлекать значительные выгоды из незначительных обстоятельств. Сэмюэл Батлер В любой мелочи можно найти для себя что-то ценное, чему-то научиться, сделать выводы. Можно назвать искусством умение настроить фильтр восприятия так, чтобы он вылавливал из простейших событий или банальных ситуаций смыслы, которые сделают вас сильнее. Помните сказочного богатыря, который мог выжать в воду даже из камня? Будьте как тот богатырь, Чем ценно умение извлекать пользу из происходящих вокруг незначительных событий? Какие качества характера укрепляет это умение? Как навык извлечения пользы из малого можно использовать в вашей профессиональной деятельности? 85. -е. Сон разума рождает чудовищ. Испанская пословица, которая стала названием одного из афортов художника Франциска Гои, 1799 год. Если человек не использует свой разум, то рискует превратиться в чудовище. Когда глупец не способен понять истинную причину какого-то события, то в испуге ждет чего-то ужасного. Если человек не развивает свои когнитивные способности, не работает над собой, то его дремлющий разум наполнен не ясными и четкими образами, а смутными тенями, которые могут превратиться в чудовищ. Разум должен работать, а не спать. Как вы организуете работу своего разума? Что вы при этом чувствуете, как работа разума проявляется в вашей жизни? 86. Человек легко переходит от одного мнения к другому, когда этого требует его выгода. Анна де Сталь. Выше мы говорили о выгоде. Действительно ли ради нее стоит менять свои мнения? Знаете, друзья мои, самое выгодное это придерживаться выбранного курса и направлять корабль своей жизни к поставленным целям. Тот, кто легко меняет свое мнение, ищет сиюминутной, краткосрочные выгоды, а мы здесь ведем речь о стратегическом мышлении. Да, иногда приходится прокладывать новый маршрут в изменившихся обстоятельствах, но нужно ориентироваться на конечный пункт. Какого конечного пункта вы хотите достичь в данный момент? Что сегодня вы уже сделали для продвижения к цели? Какие действия вы наметили для себя? На завтра. 87. Действие от многократного повторения становится легким. Ог, мандину. Эту фразу даже объяснять не нужно. Для простых действий бывает достаточно нескольких повторений, а для сложных требуется 50 или даже 100, но уже в 101 раз дается легко. В какой деятельности от вас требуется наработка навыка? каким результатом вы стремитесь, какие у вас уже есть успехи в подобной практике. 88. Новые идеи слабее старых привычек. Новая идея только прикасается к сознанию человека, а старая привычка давно проросла не только в уме, но и в теле. Чтобы ввести в свою жизнь новую привычку, нужно повторить желаемое действие многократно, пока оно не станет легким. Почти автоматическим. Можно сколько угодно быть уверенным, что вы знаете, как дать отпор манипулятору, но нужно тренироваться, проговаривая речевые формулы десятки раз. И только после этого вы сможете в реальной ситуации произнести нужную фразу в нужный момент. Новая идея не может полноценно работать, пока вы не превратили ее в привычку. Именно поэтому в своих курсах я даю множество упражнений для практики. Почему важно не только знать теорию, но и тренировать ее практическое применение? Как выполнение тренировочных упражнений поможет вам освоить нужный навык? Как освоение этого навыка поможет вам реализовать вашу цель? 89. -е. Слова – это звуковые волны и можно выбирать, в какой смысл их превращать. Довольно часто можно наблюдать, как два человека вкладывают совершенно разный смысл в одно и то же слово. Фраза «ну ты даешь» одному покажется осуждением, а другому похвалой. И даже если говорящий хотел передать первое, то что мешает вам услышать в этих словах второе? Как может повлиять различная интонация речи на ее восприятие? Как вы тренируете свою речь, чтобы быть более гибким в общении? Каким последствиям может привести игнорирование смысловых нюансов в вашей речи? 90. -е. Мысль – цветок, слово – зависть, деяние – плод. Ральф Уолдо Эмерсон. Цветы, конечно, могут быть красивыми и душистыми, но чтобы судить о свойствах растения, нужно дождаться плодов. Человек вынашивает прекрасные идеи и красноречиво рассуждает об их пользе. Но если он не сделал ни одного шага для их воплощения, то грош им цена. Над какой целью в сфере личностного развития вы сейчас работаете? Почему достижение этой цели важно для вас? Какие еще более грандиозные цели вы можете поставить перед собой после ее достижения? 91. Не делай другим того, чего себе не желаешь. Конфуций лунь-юй. Как аукнется, так и откликнется. Вот на что неплохо ориентироваться всем людям. А как часто вы сами сверяетесь с этим принципом? Когда я готовлю свои учебные материалы, то всегда думаю, было бы это интересно и полезно для меня самого, если бы я нашел эти уроки в интернете. И публикую материал, только если отвечаю «да». Какие ваши навыки могут быть полезны широкой аудитории? Как вы можете сделать свою экспертность известной? Какие ценности вам важно донести через свою деятельность? 92. -я. Во всякой красоте есть изъян. Но от этого она не становится уродством. Я обращаю эту фразу к перфекционистам. В мире нет ничего идеального, и вам не обязательно делать все идеально. Позвольте себе делать свое дело хорошо, качественно, профессионально, ответственно, но не упирайтесь в идеальный результат. Ведь случайно, заляпав футболку мороженым, Вы не становитесь от этого отвратительным монстром, а продолжаете оставаться самим собой. Вот и оставайтесь. В какой сфере вашей жизни вы разрешаете себе обляпаться мороженым? Что вы чувствуете, дав себе это внутреннее разрешение? Какие практические действия вы готовы предпринять в данной сфере вашей жизни? 93. -е. Где тонко, там и рвется. Знаете, что такое лимитирующий фактор? Это то самое тонкое место. Представьте караван из десятка верблюдов. Девять верблюдов – отдохнувшие, сытые, полные сил, а один – усталый и голодный. С какой скоростью будет двигаться весь караван? Правильно, со скоростью самого слабого верблюда, даже если все остальные могут шагать вдвое быстрее. А сколько воды вы сможете налить в старое жестяное ведро с дыркой на боку, только до уровня дырки и ни на миллиметр больше? Вот это и есть ограничивающие, лимитирующие факторы. Устраните их, и вся система заработает на полную мощность. Какой лимитирующий фактор мешает вам выйти на новый уровень дохода? Что вы можете сделать для избавления от него? Какие возможности откроются для вас после того, как вы избавитесь от этого фактора или уменьшите его влияние? 94. Можно обтесать бревно как угодно, но свойства дерева в нем сохранятся. Цюй Юань. Как вы помните, Буратино в конце концов победил в себе свойства дерева, но то было в сказке. Если хотите сделать что-то стоящее, то выбирайте для этого подходящий материал и не теряйте времени на то, чтобы экскременты превратить в конфетку. О чем для вас данная фраза? Какие мысли по этому поводу вы сможете применить в своей жизни? Как это поможет в важных для вас делах? 95. -е. Движущийся муравей делает больше, чем дремлющий бык. вао -дзы. Какими бы грандиозными ни были ваши планы, они не осуществятся без ежедневных маленьких шагов по направлению к ним. Здесь важен не масштаб, а действие. Лучше делать немного, чем не делать ничего. В какой сфере вашей жизни важно применить силу маленьких шагов? Что будет, если вы не сделаете этого? А какой результат вы получите, если начнете постепенно двигаться к цели небольшими шагами? 96. -я. Вами управляет тот, кто вас злит. вао -дзы. Когда человек злится, он теряет контроль над собой и над ситуацией и становится управляемым. Чтобы не злиться, нужно создать дистанцию между внешним раздражителем и своей реакции на него. Хотите узнать хорошее упражнение, которое поможет вам в этом? Возможно, кто-то его уже знает и применяет, а для остальных рассказываю. Когда чувствуете, что готовы разозлиться на чьи-то слова или поведение, то озвучьте происходящее. Например, сын снова заперся у себя в комнате и врубил свою дурацкую музыку на всю катушку. «Меня это ужасно бесит!» Когда вы это произнесете, то, скорее всего, сам с собой возникнет вопрос. И что же я буду с этим делать? Попробуйте ответить первое, что придет в голову. Буду колотить в дверь его комнаты и орать дурным голосом. Звучит глупо, правда? Ну, значит, придумайте что-то другое. Во всяком случае, вы уже создали дистанцию и контроль над собой не потеряли. Дальше дело за вами. Вспомните ситуацию из своей жизни, в которой вам необходим особый контроль над собой. Как бы вы хотели решить эту ситуацию наилучшим образом? Что будет, если вы не измените свое поведение в этой ситуации? 97. Увидели чужой грех, исправьте свой. Все, что вас окружает, это учебный материал. И любой человек может стать для вас учителем. Даже если он что-то делает неправильно, вы можете поучиться у него, взяв это на заметку, чтобы не повторять тех же ошибок. Приведите конкретные примеры ошибочных действий других людей, которые послужили для вас уроком. Как вы воспользовались этими наблюдениями в своей деятельности? К чему это привело? 98. В полный стакан воды не нальешь. Я часто привожу этот образ, когда говорю о том, что не обязательно что-то доказывать окружающим. Человек, доверху наполненный своими убеждениями, не только не поймет ваших аргументов, а попросту их не услышит. Прежде чем предлагать новую информацию или знания, убедитесь, что слушатель освободил для них место. Почему важно, чтобы человек вас не просто слушал, но и слышал? Как вы поймете, что собеседник готов вас выслушать. Каким положительным изменением во взаимодействии обеих сторон приведет готовность слушать и слышать? 99. Не мечите бисера перед свиньями. Нагорная проповедь. Евангелие от Матфея. Все, что вы передаете другим людям, имеет определенную ценность. И вещи, и слова. И эмоции. но не каждый способен понять эту ценность. Поэтому не нужно впихивать жемчуг тому, кому достаточно и песка. Более того, возможно, в жизни этого человека именно песок нужнее чем жемчуг. Если хотите сделать доброе дело, то спрячьте подальше свои блестящие идеи и дайте человеку то, что ему нужно, например, ведерка и совок. Что будет, если вы предоставите ценную информацию человеку, который пока к ней не готов? Что вы почувствуете, когда вашу информацию не оценят? Какие выводы вы сделаете на будущее? Сотая. Откройте ухо собеседника, прежде чем в него говорить. Подберите ключик к вниманию собеседника. Вызовите у него желание слушать вас и следовать за вами. Представьте, что знакомый жалуется на свою проблему, вы даете ему дельный совет, а он поступает ровно наоборот или вообще ничего не делает. Думаете, бедолага поступил так назло вам? Да нет же. Просто он не услышал вас. Возможно, ему гораздо важнее было высказаться, чем найти разумный выход. Или он жаловался только для того, чтобы привлечь к себе немного внимания, а советы ему и даром не нужны. Лучше задайте ему несколько открытых вопросов о его проблеме. Может быть, после этого он сам попросит вашего совета. Это и будет означать, что его уши для вас открыты. Как открытые вопросы помогают вам в межличностном взаимодействии? Как собеседники реагируют на ваши непрошенные советы? Какие выводы вы можете извлечь из этого? 101. Большинство людей считают неразрешимыми те проблемы, решения которых их мало устраивает. Сергей Даватов Любая проблема имеет решение, и зачастую даже не одно. Примите во внимание их все, рассмотрите каждое и ранжируйте по порядку. Какое решение вам кажется наилучшим, а какое – наихудшим? Если решение, которое кажется вам лучшим, не сработает, то переходите к следующему и так далее. Глупее всего считать, что проблема вообще не имеет решения. Какая важная задача сейчас стоит перед вами? Какие способы вы можете предложить для ее решения? Какой из них кажется вам наилучшим, с точки зрения долгосрочных целей. 102. Дорогу осилит идущий. Очень жизнеутверждающая фраза, не правда ли? Главное идти, а не лежать на одном месте, словно камень. Более того, когда человек идет, он прокладывает дорогу. Что произойдет, если плыть по течению и не предпринимать никаких шагов для решения ваших задач? Что изменится, если уже сегодня вы сделаете небольшой шаг вперед? Что будет через месяц, если вы каждый день будете делать по одному шагу к своей цели? 103. Выслушивайте всех, прислушивайтесь к немногим. Решайте сами. Какими бы ни были ваши решения, пусть они будут именно вашими. А может быть, вы предпочитаете подчиняться чужим решениям, чтобы затем обвинить в ошибке кого-то другого и снять с себя ответственность за собственные действия? Не поступайте так, это не приведет вас к цели. Послушайте других, оцените их мнения и советы. Возьмите из них то, с чем действительно согласны, но окончательное решение остается за вами. Что для вас значит отвечать за свои действия? Что вы теряете, когда целиком полагаетесь на мнение других людей? Что вы приобретаете, формируя собственное мнение? 104. Если не можешь решить проблему, «Начни ею руководить!» Роберт Шуллер. Кстати, это отличный вариант для решения проблемы, описываемой фразой 101. Если вы не в силах повлиять на происходящее, то перестаньте метаться и разрешите этому происходить. Примите ситуацию, уступите ей, и тогда она уже не сможет вами управлять. Наоборот, вы начнете управлять ею. Будьте как вода, обволакивайте проблему, проникайте в ее трещинки, смягчайте трения, гасите искры. Как вы можете управлять стоящей перед вами проблемой? Как это продвинет вас? Что вы чувствуете, поняв, что можете подстраивать ситуацию под себя? 105. Стыдись, не стыдись, а коли назвался груздем, Так полезай в кузов. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Пашихонская старина. Люди живут в мире взаимных договоренностей. Крайне важно превращать любую договоренность из подразумеваемой в выраженную словами, то есть в четкую, определенную и понятную обеим сторонам. И такие договоренности необходимо выполнять, даже если нет наказания за их невыполнение. Не можете выполнить – значит, не надо обещать. Какие преимущества дают четкие договоренности на работе и в быту? От каких неприятностей это может избавить? В каких конкретных делах вам важно установить договоренности на сегодняшний день? 106. Очередь не потому что вкусно, а вкусно потому что очередь. Создание искусственного дефицита влияет на наши ощущения. Легкодоступный продукт кажется не таким уж вкусным, пища как пища, ничего особенного. Но стоит сделать продукт труднодоступным, и та же самая еда будет пахнуть ароматнее и вызывать обильное слюноотделение. А желание заполучить продукт станет непреодолимым, вызывая нездоровый ажиотаж и очереди. Где в вашей жизни применима метафора очереди? Почему важно самому анализировать ситуацию и делать выводы? К чему может привести бездумное приобретение товаров или услуг, за которыми выстраивается очередь? 107. Невозможно решить проблему на том же уровне, на котором она возникла. Нужно встать выше этой проблемы, поднявшись на следующий уровень. Альберт Эйнштейн – физик-теоретик, создатель теории относительности. Эта фраза снова напоминает о том, что в первую очередь нужно работать со своим внутренним состоянием и только потом с внешними обстоятельствами. При отсутствии контроля за внутренним состоянием любые решения будут ложными. Подняться на следующий уровень означает выйти из того состояния, в котором вы находились, когда столкнулись с проблемой, и перейти чуть выше в состоянии более трезвого взгляда и хладнокровного отношения к ситуации. С такой позиции проблема будет выглядеть совершенно иначе, мельче и проще. Посмотрите на стоящую перед вами задачу хладнокровно. Почему вам важно прийти к намеченному результату? Какие альтернативные варианты развития событий вы рассматриваете? Какие изменения принесет каждый из них в вашу жизнь? 108. Страсть правит разумом. Терри Гудкайнд. Любая сильная эмоция затмевает разум. Смысл в том, чтобы с помощью разума избегать таких ситуаций, В которых эмоции бьют через край. Например, вы не знаете, как будете себя вести, оказавшись в обстоятельствах продолжительного сильного голода. Организуйте свою жизнь так, чтобы по возможности исключить подобную ситуацию. Какие ситуации вы выбираете организовать в своей жизни? Каких ситуаций вы стараетесь избегать? Как сила вашего разума помогает вам в этом? 109. Никогда не доверяйте человеку, который рассказывает вам обо всех своих проблемах, но скрывает от вас все свои радости. Человек, без конца изливающий на вас свои неприятности, как правило, делает это не просто так. В большинстве случаев он старается захватить ваше внимание и эмоции, чтобы повесить на вас роль спасателя. И навязать необходимость решать его дела. Не играйте в эти игры. Что вы чувствуете, когда кто-то пытается повесить на вас свои проблемы? Какие договоренности вы можете составить с этим человеком? Что еще поможет вам комфортно выйти из данной ситуации? 110 Решить проблему наилучшим ну образом можно тогда когда люди в состоянии обсудить ее. Томас Бабингтон МакКолей Например, часто человек скрывает финансовые проблемы от членов своей семьи, боится поделиться с ними своими трудностями. Ему кажется, что близкие люди осудят его, начнут относиться с презрением. Но я не знаю ни одного человека, который смог быстро и безболезненно справиться с проблемами, делая из них страшную тайну. Наоборот, замалчиваемые проблемы растут, размножаются и ведут к еще более серьезным бедам. Признав ситуацию, озвучив ее и повернувшись к ней лицом, вы сделаете проблему управляемой. Честно скажите, у меня сложилась вот такая ситуация. В связи с этим я предлагаю сделать следующее. Давайте обсудим это вместе почему важно обсуждать проблемы с близкими людьми, как это продвинет вас в решении проблемы, как вы уже сейчас можете начать управлять вашей проблемой. 111. -е. Единственный способ заработать в казино – это быть его владельцем. Стив Вин. Не думайте, что я предлагаю всем вам заняться организацией азартных игр. Это о другом. Бывает, что человек в какой-то ситуации считает «я точно знаю, что нужно делать», что сказать, какое число отметить, какое слово вписать, куда выложить деньги. Другие ничего не понимают, а я самый умный. Сейчас всех обхитрю и загребу кучу денег. Дорогие друзья, когда вам пришла в голову мысль о том, что вы самый умный, «Ущипните себя за бачок! И вспомните, что на любого умника всегда найдется кто-то более хитроумный, не ведитесь на иллюзии. Почему стратегия считать себя умнее всех остальных не оптимальна? Какую стратегию для решения своих задач вы выбираете? Какое преимущество она дает перед стремлением обвести всех вокруг пальца? 112. Человек, кусающий руку, которая его кормит, обычно лижет сапог, который его пинает. Эрик Хофер. Многослойная фраза. Она и о неблагодарности, и о зависимости, и о рабской психологии, и о манипуляциях. А что видите вы в этой фразе? Где в своей жизни вы можете найти подобный пример? Какие выводы вы сделаете из этого примера? 113. Будьте внимательны к своим мыслям, они ⁇ начало поступков. Лао Я бы даже сказал, что мысли ⁇ это уже поступки, только в масштабах самого человека. У нас есть возможность выбирать свои мысли, и это важно. Что вы выбираете думать по поводу событий вашей жизни? И вообще, отслеживаете ли вы свои мысли? Анализируете их? Работаете с ними? Попробуйте начать делать это и увидите, как сильно ваши мысли влияют на качество жизни. О чем бы вы хотели думать с утра, чтобы чувствовать себя наилучшим образом? Как вы можете организовать свое пространство чтобы оно помогало такому мышлению. Что или кто может вам в этом помочь? 114. Лживые обещания раздражают больше, чем откровенные отказы. Пьер Буаст. Мне кажется, это верно в 100% случаев. Лживые обещания не могут не раздражать. Кроме того, они создают негативные последствия для каждой из сторон. Пожалуйста, не давайте ложных обещаний и не обнадеживайте других людей, если заранее знаете, что не сможете выполнить обещанное. Учитесь сразу отказывать, и всем будет только спокойнее, ведь ситуация станет ясной и определенной. Каким неприятностям могут привести ложные обещания? Какой способ заключения договоренностей вы выбираете для себя? Почему именно он даст вам преимущество в вашей деятельности? 115. Все, чем мы являемся, это результат наших мыслей. Будда. И снова о силе и важности мыслей. Связь простая. Мысли отражаются в наших эмоциях, Эмоции влияют на слова, слова приводят к поступкам, поступки формируют нашу личность и всю нашу жизнь. Хотите изменить себя и свою жизнь, начинайте с мыслей. Почему важно тренировать у себя позитивный ход мыслей? В каких важных для вас сферах такой подход может сразу дать плоды? Как уже сейчас вы можете формировать выгодные для себя мысли. 116. Идеи могут быть обезврежены только идеями. Анаре де Бальзак. Да уж, в мировой истории множество примеров, доказывающих, что ни оружием, ни насилием, ни запретами идею не уничтожить. И также много примеров того, как новая идея вытесняет старую. Также это работает и для одного человека. Если вам кажется, что кто-то поддался деструктивному убеждению, не пытайтесь переубедить его в споре. Просто ненароком подкиньте другую идею, более позитивную, и старайтесь ненавязчиво подкреплять ее. В чем преимущество позитивной формулировки идеи? Приведите несколько актуальных для вас примеров позитивных идей. Какие негативные идеи в своем окружении вы можете заменить? Позитивными. 117. Беда тому, кто говорит все, что он может сказать. Вольтерн. Когда язык опережает своего обладателя, это действительно беда. Побольше слушать, поменьше говорить правила, которые действуют в любых ситуациях. Что случается, когда язык опережает разум? А что будет, если сначала обдумывать ситуацию а потом уже вести дискуссии. Как вы можете развивать этот навык в своей жизни? 118. Величайшее из достоинств оратора не только сказать то, что нужно, но и не сказать того, что не нужно. Марк Тулии Цицерон. Перед любым разговором, а тем более перед публичным выступлением, обязательно определите цель. Для чего вы собираетесь произнести речь? И включите в общение только то, что ведет к этой цели. Все прочее уберите, как бы красиво оно ни звучало. Почему навык грамотных публичных выступлений важен? Как вы можете развивать у себя этот навык? В каких ситуациях он может вам пригодиться? 119. Знающий не доказывает. Доказывающий не знает. Лао Цзи: Как правило, человек, который с пеной у рта что-то доказывает, не обладает всей информацией по обсуждаемой теме. Именно поэтому он так кипятится и эмоционирует. Тот, кто уверен в своих знаниях, сохраняет спокойствие. Как вы можете применить эту мысль в своей жизни? Что будет, если не следовать данному правилу, и отстаивать свою позицию с пеной у рта? Как вы можете показать свои знания и экспертность другим, более грамотным путем? 120. -е. Все хорошие ораторы начинали как плохие ораторы. Ральф Уолдо Эмерсон. А также преподаватели, писатели, строители, швеи и прочие специалисты. Не позволяйте разочарованию Остановить вас в начале пути. Учитесь и идите дальше. Именно так вы придете к высокому мастерству. Что, на ваш взгляд, важно в самом начале пути будущего профессионала? На какие моменты нужно обратить особое внимание? Как можно укрепить веру в свои силы? 121. Выражаться ясно? это предупреждать заблуждение. Пьер Буаст. Конечно, ведь именно мутные формулировки, недосказанность и неопределенность смыслов порождают заблуждение и непонимание между собеседниками. Если хотите, чтобы вас поняли, старайтесь излагать свои мысли четко и ясно. Какого результата дискуссии можно ожидать, когда вы четко излагаете свои мысли? А какой оборот может принять беседа, если все ваши формулировки размыты? Как точные формулировки помогут улучшить результат вашего взаимодействия с людьми на работе и в быту? 122. Говорите лишь тогда, когда вы спокойны. Иначе сказанное вами обернется против вас. Если вас одолевают эмоции, то сделайте несколько глубоких вдохов и выдохов, а потом уже начинаете говорить. Какие преимущества имеет человек с холодной головой перед собеседником, находящимся на пике эмоций? Какие преимущества даст вам принятие решений с холодной головой в семейных и бытовых ситуациях? Как вы можете тренировать у себя навык спокойного введения диалога на острые для вас темы. 123. Если не высказаны противоположные мнения, то не из чего выбрать наилучшее. Геродот. Любую задачу следует рассматривать с разных сторон. Вы можете сами обдумать несколько вариантов решения, а можете спросить чье-то мнение. Но помните, что окончательное решение принимаете только вы, и отвечаете за него вы, а не кто-то другой. Почему важно рассмотреть несколько вероятных исходов одного и того же события? Какие преимущества это дает? Почему невыгодно рассматривать ситуацию однобоко? 124. Уверенность – это безразличие к исходу встречи. Эта фраза часто вызывает возражение или хотя бы сомнение. Как тут быть безразличным, если непременно нужно уговорить девушку выйти за меня замуж? Мне же не все равно. Я просто обязан заключить договор с партнером. Если он откажется, это будет катастрофа. Во-первых, если вы правильно выстраивали отношения с человеком до этого момента, то отказ вам не грозит. Во-вторых, когда вы нервничаете, то собеседник тоже теряет спокойствие. А два чересчур взволнованных человека обязательно сделают что-то не то. В-третьих, как было сказано выше, в любой ситуации есть несколько вариантов решения. Будьте уверены, что один из них и станет результатом встречи. Приведите пример ситуации когда грамотно спланированное предварительное взаимодействие привело к удачному решению для обеих сторон. Почему важно планировать цепочку действий до самого момента принятия решения? А что будет, если этого не делать? 125. И самая блестящая речь надоедает, если ее затянуть. Блез Паскаль. Формат видеоурока дает слушателям прекрасную возможность поставить видео на паузу и вернуться к уроку, когда будет время. Но в формате живого общения время имеет значение. Оратору не стоит злоупотреблять терпением слушателей, нужно научиться вовремя заканчивать речь. Как вы будете себя чувствовать, если сможете доносить важные для вас мысли в краткой и понятной форме? Как вы можете тренировать в себе навык укладывать свою речь в заранее оговоренные временные рамки? В каких ситуациях в своей жизни вы сможете применить этот навык? 126. -я. Каждый слышит только то, что он понимает. Иоган Вольфганг фон Гёте. Приведу примеры своей жизни. Я читал книгу Эрика Берна «Игры, в которые играют люди 6 раз». И каждый раз, словно впервые. Когда я взялся за книгу во второй раз, то понимал в этой теме немного больше, чем перед первым прочтением. Поэтому замечал детали, которых не видел раньше. На третий раз мое чтение стало еще немного более осознанным, и в книге мне открылись новые смыслы. И так каждый раз. Но ведь текст был один и тот же. Это относится и к устной информации. Люди, которые пересматривают мои видеоуроки несколько раз, всегда говорят, что с каждым новым заходом открывают для себя что-то новое, на что до этого не обращали внимания. Какую книгу вам хотелось бы перечитать еще раз? Что ценного вы уже почерпнули из данной книги? Где вы применили полученные знания? 100. 27. Когда собеседник подчеркивает, что он говорит правду, можете не сомневаться, что он лжет. Бертран Рассел. Да я тебе точно говорю. Ты что, мне не веришь? Да клянусь тебе, это правда. Я вообще никогда не вру. Честное слово. Если слышите такое, знайте, что все сказанное является враньем. К чему может привести обман в бытовых отношениях между людьми, а в рабочем взаимодействии? Исходя из этого, как вы выбираете строить долгосрочные взаимовыгодные отношения? 128. Кто говорит, тот сеет, а кто слушает, тот собирает. С одной стороны, нужно понимать, что именно вы сеете, когда говорите. С другой стороны, вы не обязаны собирать все посеянное другими людьми. Выбор за вами. Почему важно понимать, какие именно задачи решают приобретенные вами знания? Как вы различаете, какую информацию принять и использовать, а какую нет? Напишите пять важных для вас фильтров, по которым вы определяете надежность источника информации. 129. Кто не сумеет промолчать, тот не выучится и говорить. Думаю, вы понимаете смысл этой фразы. Нездержанный болтун не говорит ничего умного и значительного. Но если человек не разбрасывается словами, то они несут в себе гораздо больше ценности. Как вы относитесь к людям, которые знают цену своему слову? Почему слова человека, который говорит к месту, больше ценятся? Как вы можете применить это в своей жизни? 130. -е. Кто ясно мыслит, тот ясно излагает. Никола Буало. Кстати, это один из определяющих признаков качественного обучения. Если лектор или учитель говорит так, что слушатели с трудом понимают тему обучения, значит у него в голове такая же каша – бегите от такого учителя. Как качество изложения влияет на восприятие информации слушателями? В каких ситуациях в вашей жизни вам важно ясно излагать свои мысли? Что поможет вам сделать свою речь более четкой? 131. «Много говорить и много сказать, не одно и то же». Софокл. «Иногда достаточно нескольких слов, чтобы сказать очень многое». Пример тому – любая фраза из тех, что приведены в этой главе. Почему важно уметь грамотно излагать свои мысли? Каким негативным последствиям Может привести неумение донести свою идею до слушателей. Какие преимущества вы получите, научившись ясно излагать свои мысли? 132 Для того, чтобы избежать критики, нужно ничего не делать, ничего не говорить и никем не быть. Элберт Грин хабберт Критика критики рознь. Правильная критика всегда соответствует трем принципам. Она запрошена, конструктивна и доброжелательна. Все остальное не критика, а обесценивание. Вот про такое обесценивание и идет речь в данной фразе. Если человек что-то делает в своей жизни, о чем-то говорит и является личностью, то всегда найдется желающий обесценить это. Стоит ли обращать внимание на таких критиков? Нет, уважаемые друзья. Прислушивайтесь только к правильной критике, а все прочее пропускайте мимо ушей. Почему важно прислушиваться только к запрошенным советам? Как вы можете держаться подальше от обесценивающих вас людей? Что будет, если прислушиваться к их мнению? 133. Если даришь кому-то надежду, то становишься ему еще и должен. Стас Янковский Вы можете со мной не согласиться, но просто обдумайте это. Когда вы обнадеживаете другого человека, то становитесь его рабом, потому что в дальнейшем он будет считать себя вправе требовать от вас исполнения обещанного. Поэтому будьте очень осторожны. Обнадеживать кого-то можно только в том случае, если вы абсолютно на 150% уверены в позитивном исходе или если этот исход зависит именно от вас. Чем, по-вашему, убеждение в позитивном исходе события отличается от пустого обнадеживания? Назовите конкретные отличия. Почему обнадеживать других себе дороже? Как бы вы поступили, чтобы подбодрить человека, показав ему вероятный положительный исход события? 134. Ждать и надеяться – верный способ скоропостижно рехнуться. Макс Фрай. Нужно думать и действовать, а не ждать и надеяться. О чем для вас фраза «Надейся и жди» из популярной песни. В чем вы видите негативные результаты следования этой фразы. Как бы вы адаптировали эту фразу применительно к себе? 135. «Все мы невежды, только в разных областях» – Уилл Роджерс. «Нет необходимости все знать и во всем разбираться» станьте специалистом в своей области, это гораздо лучше, чем пытаться объять необъятное и ни в чем не преуспеть. В какой области своей профессиональной деятельности вы хотите стать экспертом? Какие навыки вам необходимо освоить для этого? Какие задачи, связанные с профессиональной деятельностью, помогут вам получить эти навыки? 136. Если вы считаете, что компетентность стоит дорого, то попробуйте некомпетентность. Она обойдется вам гораздо дороже. Йохан Стайль фон Хольстайн Впрочем, возможно, вы уже пробовали некомпетентность и знаете, сколько стоит такой опыт. Люди часто соблазняются низкой ценой услуг, например, сантехника или автомеханика, а потом долго расхлебывают последствия некачественного ремонта. Как вы определяете для себя соотношение цены и ценности услуги? По каким конкретным критериям вы выбираете специалиста, когда хотите воспользоваться какими-либо услугами? Какие последствия может иметь работа с некомпетентным мастером? 137. Тот, кто не учится, становится едой для тех, кто учится. Едой, прислугой, рабами, как ни назови, суть одна. Учиться нужно не только в юности. Вся жизнь – это большой университет со множеством факультетов и специальностей. Как было сказано выше, не обязательно знать все, но постоянно познавать новое обязательно. В какой сфере вам сейчас необходимо получить новые знания? Где вы будете их применять? Что нового появится в вашей жизни после того, как вы начнете применять полученные знания? 138. То, что вы можете воспринимать спокойно, больше вами не управляет. Конфуций. Если что-то вас пугает, заставляет нервничать и переживать, то вы не разрешите эту ситуацию, пока не станете спокойно смотреть, в лицо трудностям. Спокойствие и самообладание ставят вас выше проблемы, и вы можете ее решить наилучшим образом. Почему важно спокойно смотреть на ситуацию? Как это поможет вам принять правильное решение? Что будет, если вы останетесь внутри проблемы и наполните себя переживаниями? 130. 9. «Тяжело в учении, легко в бою». Александр Суворов, русский полководец, 1730-1800. Эту универсальную формулировку можно отнести к чему угодно. Чем больше вы тренировались перед каким-то делом или событием, тем проще вам будет осуществить задуманное. В каком важном деле вам необходимы регулярные тренировки? Как это повлияет на конечный результат? Насколько сдвинется достижение результата без регулярных тренировок? 140. Когда противника нет, победителям оказаться нетрудно. Лукиан. В этом и заключается задача создавать для себя такие условия, чтобы перед вами не было противника. Не нужно самому возводить перед собой препятствия, чтобы героически преодолевать их и чувствовать себя победителем. Организуйте свою жизнь так, чтобы она была ровной и беспроблемной. Это и станет наивысшей победой. Какие три основных цели вы наметили для себя на ближайший месяц? Как достижение этих целей отразится на вашем будущем? Что поможет вам организовать свою жизнь так, чтобы она способствовала достижению этих целей? 141. Учителя только открывают двери, дальше ты идешь сам. Никакой учитель не в состоянии силы научить чему-то учеников. Он может создать условия для того, чтобы ученики сами брали предлагаемые им знания. Но возьмут или нет, зависит уже от учащихся. Если вы учитель, создавайте условия. Если ученик, берите по максимуму то, что вам дают. Как в роли ученика вы можете сами создать условия для получения максимального эффекта от обучения? Что может вам в этом помочь? Как вы сразу можете применять полученные знания на практике? 142. Сначала вы работаете на зачетку, а потом зачетка работает на вас. Я столкнулся с этой истиной, когда поступил в колледж после 9 класса. Первый год я отучился хорошо, а затем больше внимания стал уделять зарабатыванию денег, чем учебе, но зачетка уже работала на меня. В общем, это о том, что нужно приложить усилия для того, чтобы создать у других людей позитивные ожидания относительно вас. И потом ваша репутация сослужит вам хорошую службу. Почему важно создавать у людей позитивные ожидания в отношении себя? Как вы можете сделать это в своей профессиональной деятельности? Какие ваши действия усилят положительное впечатление о вас? 143. Победа над страхом передает нам силы. Виктор Гюго. Наверное, победа над страхами – это самые важные победы в нашей жизни. Но нужно знать, как одержать вверх. Мой метод – смещения внимания. Когда вы чего-то боитесь, то напряженно повторяете сами себе, как это страшно, ужасно и жутко. А вы скажите иначе, хорошо, что это происходит, это дает мне бесценный опыт, и я готов его принять и использовать себе во благо. Допустим, вам предстоит серьезное собеседование, и вы действительно боитесь провалиться. Но в этой ситуации есть масса положительных моментов. Во-первых, вас пригласили, значит вы в числе лучших, помните об этом. Во-вторых, у вас появилась возможность пообщаться с важными людьми и составить о них собственное мнение. В-третьих, это прекрасный шанс потренировать навык без различия к исходу встречи. В-четвертых, подготовьте вопросы, которые хотите задать. Не только вас выбирают, но и вы выбираете. В результате таких размышлений страх уходит. Что будет, если постоянно бояться, переживать и накручивать себя перед важными событиями? Как вы можете применить предложенную практику проработки страха в своей ежедневной жизни? Как это поможет вам выполнять те действия, которые действительно нужно делать в данный момент? 144. Время летит. Это плохая новость. Хорошая новость. Вы пилот своего времени. Майкл Альт Шуллер. Есть люди, которые не знают, куда девать свое время, а есть те, кто относится к нему бережно и старается рационально использовать. Как вы управляете своим временем? Чем вам это помогает? К чему может привести отсутствие планирования в жизни? 145. Беды приходят тогда, когда люди в своей лени забывают заботиться о себе. Сундзи. Правильно и регулярно питаться, хорошо высыпаться, давать себе отдых ⁇ это забота о себе. Заниматься физической активностью, следить за здоровьем тоже. Развиваться, учиться, совершенствоваться профессионально. В этот же список. Надеюсь, что вы не забываете про все это. Почему важно заботиться о своем физическом теле? Какие действия вы делаете, чтобы заботиться о себе? Что еще вы бы добавили к этому списку? 146. Орел мух не ловит а также из пушки не стреляют по воробьям, иными словами, подобное к подобному. А как вы понимаете фразу «подобное к подобному» в этом контексте? Каких людей вы хотите видеть в своей жизни? Как вы можете сделать, чтобы в вашем окружении их стало больше? 147. Давать советы все не прочь, не зная, как себе помочь. Поэма Себастьяна Бранта «Корабль дураков». 1494 год. Важно понимать, что человек не может научить тому, чего не делает сам. Но советы давать любят почти все. Что бы человек ни говорил, какие бы благие намерения у него ни были, Он всегда обучает тому, как живет сам. Думаю, вам покажется странным, если курс по похудению будет вести тренер с весом 150 кг. Или семейным отношением будет учить трижды разведенный. Или финансовое руководство напишет банкрот, который прячется от кредиторов. Прежде чем слушать чьи-то советы, посмотрите, как живет этот человек. Почему рекомендации специалиста должны соответствовать уровню его компетенции? В чем вы сильны как специалист? Как вы можете еще больше усилить свои преимущества? 148. Оскорбляя другого, вы не заботитесь о самом себе. Леонардо да Винчи. Кстати, это еще один пункт забота о себе не опускаться до оскорблений и руганий, сохранять собственное достоинство и уважительно относиться к людям. Как вы проявляете уважительное отношение к окружающим вас людям? Какие чувства вы при этом испытываете? Почему это важно для вас? 149. Когда плод созрел, он падает от своей собственной тяжести. П. Бови. Глубокая фраза. Кто-то поймет ее в том смысле, что всему свое время. Другой услышит в ней, что накопленный потенциал не может не проявиться, и вложенные усилия обязательно дадут результат. Третий уловит идею, что не стоит подгонять события, потому что все произойдет в свой срок. О чем эта фраза для вас и вашей жизни? Над какой важной целью вы сейчас работаете? Почему важно не торопить события, дожидаясь результатов своих действий? 150. -е. Ответственность – это позиция, когда человек считает себя причиной всех последствий в своей жизни. Я часто говорю об этом. Не буду утверждать, что это истина на 100%, Но считать себя причиной событий в своей жизни очень важно для внутреннего состояния человека. Именно такая позиция дает нам возможность развиваться и идти вперед. Что для вас означает отвечать за свои действия? Какие возможности открывает принятие на себя ответственности за свои действия? Каким негативным последствиям приведет Нежелание человека брать на себя ответственность за свои действия. 151. Человек создает такие события, чтобы проживать привычные эмоции и подтверждать свои убеждения. 152. Неверие в себя причина большинства неудач Кристиан Нестол Боуви Вера в себя — это совокупность нескольких компонентов. Во-первых, понимание того, что за вашими плечами уже были победы. Во-вторых, осознание тех действий, которые привели к этим победам. В-третьих, возможность повторить эти действия. Если вы испытываете неуверенность в себе, то начните с перечня своих прошлых побед. А они есть у каждого — Нужно только вспомнить, из каких ключевых компонентов складывается для вас понятие «вера в себя». Как вас поддерживает вера в свои силы? Какими результатами своей деятельности за последний год вы можете гордиться? 153. Слабые люди верят в удачу, сильные Причину и следствие. Ральф Уолдо Эмерсон. Удача от человека не зависит и не стоит на нее полагаться. А вот отслеживать причинно-следственные связи собственных поступков ⁇ это гораздо более надежный способ сделать свою жизнь удачной и благополучной. Например, проведите простейшее наблюдение за тем, как связано качество ночного сна с вашей работоспособностью днем. Вы увидите, что удачный день в большой степени зависит от того, насколько хорошо ваш организм отдохнул перед этим. И абстрактная удача здесь ни при чем. Почему важно отслеживать причинно-следственные связи, происходящих в вашей жизни событий? Какие преимущества даст вам понимание причин полученных результатов? Что будет, если не обращать внимания на причинно-следственные связи и полагаться на удачу. 154. «Что посеете, то и пожнете». Эта фраза обязательно должна быть в нашем списке и среди ваших убеждений. Какова причина, таково и следствие. Что вы сейчас сеете в вашей жизни своими поступками? Как будет выглядеть ваша жизнь, если она сложится наилучшим образом? Что поможет вам сформировать лучшую для вас реальность? 155. -е. Незапланированное дело сделано не будет. Все создается дважды. Сначала в нашем воображении, а потом в реальном мире. Когда мы планируем дело, то уже создаем в уме его результат, а значит, подсознательно прокладываем дорогу к нему. Какое важное для вас дело вы запланировали сделать на этой неделе? Как вы узнаете, что удачно завершили его? Что вы сможете начать реализовывать далее в этой сфере? 156. Ветер в голове никогда не бывает попутным. Все-таки голову нужно наполнять правильным содержанием. Я могу сам создать попутный ветер для своих действий, а для этого нужен правильно работающий мозг. Важно планировать свое время и на завтрашний день, и на следующую неделю, и на месяц вперед, и далее на годы. А когда дело хорошо продумано и подготовлено, Оно не может не получиться. В чем для вас преимущество четкого плана перед беспорядочным набором действий? Для реализации какой цели вам сейчас важно составить последовательный план действий? Какие три первых шага будут в этом плане? 157. Глупец ищет счастье вдали. Мудрый выращивает его рядом с собой. Джеймс Опенгейм. На эту тему есть выражение «хорошо там, где нас нет». А я предпочитаю думать иначе. «Хорошо там, где я есть сейчас», потому что здесь я сам создаю все условия для того, чтобы мне было хорошо. Почему важно создавать наилучшие для себя условия там, где вы сейчас? Что вас особенно радует в ваших буднях? Как вы можете приумножить эту радость? 158. Глупец сделает врага из друга, а мудрый – друга из врага. Поведение человека во многом определяется с ситуацией, в которой он находится, и отношением к нему других людей. Если начальник считает подчиненных ленивыми остолопами, они такими и будут. И наоборот, у начальника, который верит в ум и профессионализм своих сотрудников, работают сплошные таланты. Почему выгодно позитивно смотреть на подчиненных и считать их достойными специалистами? А с какими людьми работаете вы? Какой вклад вы можете сделать в своих сотрудников, как в классных мастеров своего дела? 159. Можно всю жизнь проклинать темноту, а можно зажечь маленькую свечку. Конфуций. Я всегда выбираю второе. А вы? Почему важно самому быть творцом своей жизни? А что будет, если, наоборот, сидеть в темноте и жаловаться на судьбу? Какие важные для вас ценности вы сможете реализовать в вашей деятельности, если станете творцом своей жизни? 160. -е. Известный спокон веков. Новинка «Слабость дураков». Поэма Себастьяна Бранта «Корабль дураков» 1494 год. Мне приходилось нередко слышать, что хорошие фильмы — это только новинки, которые вышли в прокат, а всякое старье — полный отстой. Только не говорите, мои уважаемые слушатели, что вы тоже так думаете. Раз уж вы дослушали до этого места, значит, вы человек мыслящий и понимаете, что гнаться за новинками в любой области. Считая их лучшим, что создало человечество, это признак слабого ума. Почему важно критически анализировать все новинки, появляющиеся в зоне вашего внимания? Какие выгоды это вам даст? А что будет, если этого не делать и всецело доверять рекламе? 161. Всякая злость Происходит от бессилия. Жан-Жак Руссо. Так и есть. Человек злится, когда он слаб, не может повлиять на ситуацию и взять ее под контроль. Но тот, кто может что-то изменить, не тратит время на злость. Он действует. В каких моментах вашей жизни вы чувствуете злость из-за недостатка контроля над ситуацией? Как вы можете исправить ситуацию в выгодную для себя сторону? Каким положительным изменением это может привести? 162. Истерика – последний аргумент мошенника. Я бы даже сказал, что истерика – яркий признак того, что перед вами мошенник и манипулятор потому что истерика всегда используется для давления. Конечно, это касается истерик в повседневном общении, а не тех, которые требуют медицинского вмешательства. Возможно, вы и сами встречали людей, способных красочно разыграть истерику и мгновенно прекратить ее, достигнув своей цели. Что говорит о вашем собеседнике манипулирование с помощью истерики? Почему манипулятору выгодно использовать этот прием? Как вы можете сделать так, чтобы таких людей не было в вашей жизни? 163. Сила безразумения рушится от собственной тяжести. Гораций. Сила требует ответственности. Разумение – это и есть ответственность, разумное использование и правильный вектор приложения силы. О чем для вас фраза «чем больше сила, тем выше ответственность»? Как вы ощущаете возросшую ответственность при росте сферы вашего влияния? Что вам помогает разумно использовать свою силу, 164. Сильнее всех владеющие собою. Луций Анней Сенека. Вся эта глава о том, как владеть собой. Что касается конкретных действий, доступных каждому, то советую два. С утра определить, что будет для вас наилучшим результатом сегодняшнего дня, а вечером подвести итоги своих успехов, побед и заботы о себе за день. Попробуйте, это работает. Почему важно определять для себя наилучший результат предстоящего дня? Как это влияет на ваши действия в течение дня? Как вам помогает вечернее подведение итогов дня? 165. То, что начато в гневе, заканчивается в стыде. Эта фраза снова о том, как важно принимать решения в спокойном состоянии и не позволять гневу управлять собой. Спокойный ум, как спокойная вода, гораздо лучше отражает реальность. Как вы себя чувствуете, когда принимаете решения в состоянии спокойного ума? О чем вы думаете в этот момент? как это помогает вам гармоничнее достигать своей цели. 166. У людей, вечно выставляющих все наружу, нет ничего внутри. Анаре де Бальзак. Дело не в том, что подумают о вас другие люди. Главное, то, что вы считаете важным хранить в своем внутреннем мире и не выставлять на показ. Когда человек демонстративно и ежеминутно заявляет о том, какой он успешный и счастливый, то либо он пытается убежать от себя самого, либо пускает пыль в глаза, маскируя что-то непривлекательное, либо имеет от таких заявлений какую-то выгоду. Другой, достаточно распространенный пример, когда приходят гости, хозяева накрывают красивый стол, достают лучшую посуду и столовое серебро. А когда гостей нет, то собственных детей кормят из треснутых мисок на заляпанной клеенке. Вот это стремление произвести впечатление на чужих людей, не заботясь о том, чтобы оно соответствовало внутреннему содержанию, и есть большая ошибка. Почему стремление произвести слишком хорошее впечатление – не лучшая стратегия для создания долгосрочных доверительных отношений. С какой стороны оптимально показывать себя своей аудитории? Как вы это используете в своей жизни? 167. Каждый манипулятор знает, гораздо проще управлять человеком, если он считает себя недостойным ничтожеством а тебя — честным и благородным мудрецом. Фриц Морген Поэтому каждый мошенник стремится внушить собеседнику, что тот — ничтожество и мусор. Если кто-то производит с вами подобные манипуляции, знайте, вас собираются одурачить и использовать. Обычно это происходит под прикрытием ложной заботы. «Ужасно, что у вас все так плохо складывается в жизни!» и вы не знаете, как это исправить. А я знаю и хочу вам помочь, потому что не могу видеть ваши страдания, ведь вы нуждаетесь в помощи и в руководстве. Слушайтесь меня во всем, я возьму вас за руку и выведу на дорогу к счастью. Просто делайте все, что я скажу. Не успеете оглянуться, как вы уже запутались в паутине. Слушайте не сами слова, а скрытые послания, которые за ними стоят. Как вы распознаете скрытые послания в поведении и разговоре собеседника? Почему важно видеть истинную суть действий собеседника? Каким последствиям может привести излишняя доверчивость? 168. Марионетки нервничают, когда их не дергают. Михаил Владимирович Генин. Поэтому они жадно ищут возможность создать такую ситуацию, где их снова будут дергать. О чем для вас эта фраза? Каких людей вы бы назвали марионетками? Как вы можете распознать людей-марионеток в своей жизни? 169. -я. Ужас несовместим со смехом. Стоит превратить страшное в смешное, и оно перестает вас пугать. А с юмором можно посмотреть на любую ситуацию. Почему оптимистичный взгляд на вещи помогает даже в сложных ситуациях? А в каких жизненных ситуациях вам помогал юмор? В чем преимущество человека, умеющего применить юмор к месту? 170-е Если человек не умеет управлять собой, им и начинают управлять другие. Хасай, Алиев. И поверьте, делают они это не из чистых и благородных побуждений. Какими качествами характера должен обладать человек, умеющий управлять собой? В каких ситуациях этот навык очень пригодится? Какие негативные последствия может принести неумение структурировать свою жизнь. 171. Пустой желудок – удобный плацдарм для дьявола. Эту фразу можно трактовать так, что тело управляет разумом. Сильная телесная потребность, например, голод, подчиняет себе разум. В таком состоянии невозможно принимать правильные решения, зато очень легко наделать ошибок. Почему важно заботиться о своем здоровом питании? Как вы реализуете это в своей жизни? Какие позитивные изменения вносят в вашу жизнь умение правильно составлять свой рацион? 172. Мошенника распознать просто. Он предложит небывалое счастье в невероятно короткий срок. И многие попадаются на лживые обещания. Но вы ведь не дадите обвести себя вокруг пальца. Какие примеры обещаний большой выгоды в короткие сроки вы можете привести? К чему приводит участие в подобных сделках? Как вы оберегаете себя от попадания в мошеннические схемы? 173. Нами управляет только то, что мы не готовы допустить. А то, с чем мы готовы спокойно встретиться лицом к лицу, над нами не властно. Как спокойное отношение к проблеме влияет на эффективность ее решения? Почему важно смотреть своим проблемам в лицо? Какие преимущества дает смелый взгляд на свои проблемы? 174. Влюбленные по большей части легки на обещания и весьма тяжелы на исполнение. Мигель де Сервантес Саведра. Это часто случается, когда гормоны бурлят в юном организме. Юноша и девушка обещают друг другу любовь до гроба, но столкнувшись с первыми бытовыми трудностями в совместной жизни, мгновенно забывают и о любви, и об обещаниях. Для того, чтобы давать обещания, нужна холодная голова и ясное мышление. Почему давать обещания важно на холодную голову? Каким негативным последствиям может привести игнорирование этого правила? Какие преимущества имеют решения, Принятые на холодную голову. 175. Кричит тот, кого не слушают. С одной стороны, если вы с кем-то общаетесь, то выслушайте собеседника внимательно, не заставляя его повышать голос. С другой стороны, если приходится кричать, чтобы вас выслушали, то, может быть, лучше вообще помолчать. Почему важно внимательно выслушать своего собеседника? Какие выгоды это даст при дальнейшем ведении диалога? К чему может привести нежелание выслушать мнение своего собеседника? 176. Страсти, гнев, худшие советчики. Гай, Солюсти Крисп. Это точно. Держите их в узде. Не давайте им воли и никогда не следуйте их требованиям. В каком состоянии нужно принимать важные решения? Как вы создаете для себя поддерживающую атмосферу? Какие качества вашего характера помогают вам при принятии важных решений? 177. Люди верят в то, во что хотят верить. Сладкую ложь, пустые обещания, воздушные замки, моментальные обогащения, волшебные пилюли. Во что выбираете верить вы? Какие ценности вы определяете для себя главными в жизни? Кем вы себя ощущаете, когда следуете своим ценностям? 178. Где согласие, там победа. Если сможете найти в словах собеседника что-то, с чем вы готовы согласиться, то он станет вашим союзником. Согласитесь хотя бы с тем, что человек имеет право на собственное мнение, даже если оно отличается от вашего. Что для вас значит одержать победу? В каких важных делах вам сейчас необходимо победить? Почему выгодно находить точки соприкосновения с оппонентами? 179. Если нельзя достигнуть всего, то не следует отказываться от части. Как говорится, съедай слона по кусочкам. Невозможно сделать большое дело за один раз, но это не значит, что нужно бросить его. Какое большое дело вам предстоит сделать в ближайшем будущем? Как выполнение этой задачи изменит вашу жизнь? С каких трех небольших шагов вы можете начать движение к цели уже сегодня? 180. Не спешите говорить «нет», пока вас не спросили. Джонатан Свифт. Да и вообще не нужно спешить с ответом, пока не прозвучал вопрос, адресованный лично вам. Когда вы торопитесь, то отвечаете не собеседнику, а самому себе, своим мыслям и ожиданиям. Возможно, собеседник имеет в виду совершенно другое, а может, он и не собирается спрашивать ваше мнение. Почему важно отвечать к месту и ко времени? Что вы чувствуете, когда вас перебивают, и не дают закончить мысль в диалоге. А что вы чувствуете, когда вас внимательно слушают и учитывают вашу позицию? 181. В разглашении тайны всегда повинен тот, кто доверил ее другому. Жан-де-Лабрюер. Если есть вероятность, что что-то пойдет не так, значит так и будет. Если вы кому-то что-то сообщили, то имейте в виду, что эта информация будет распространяться как круги по воде. Как вы определяете человека, с которым можно делиться важной информацией? Что может произойти при попадании лишней информации к нечестному человеку? Как вы можете дополнительно защитить свои данные от попадания в чужие руки? 182. Если ты веришь свои тайны ветру, не кори его за то, что он откроет их деревьям. Джебран халили Джебран. Доверие — это груз, который далеко не каждый способен выдержать. Если человек не умеет хранить тайны, то не сохранит их при всем желании. Он просто не знает, как это делается. У него нет соответствующих мускулов. Он может стараться изо всех селенок, но у него это не получится. Попробуйте уговорить рыбу рассказать вам стихотворение. Как бы вы ее ни упрашивали, ни умоляли и ни угрожали, ничего не выйдет. Вот и не требуйте от другого человека того, что он не в состоянии делать. Почему для выполнения работы важно подбирать человека с соответствующей квалификации Чем может грозить выполнение работы низкоквалифицированным работникам? Почему выгодно прикладывать усилия к поиску мастера, если вам важен качественный результат? 183. Основа всякой мудрости есть терпение. Платон. Терпение – Это умение быть внимательным к деталям, не подгонять события, извлекать уроки из всего происходящего, замечать причинно-следственные связи. Где в вашей профессиональной деятельности требуется особое внимание к деталям? Как вы можете тренировать это умение и поддерживать его на высшем уровне? Что будет, если этого не делать? 100. 84. Терпение горько, но плод его сладок. Жан-Жак Руссо. Можно получить мешок зерна и сразу все съесть. А можно вспахать и удобрить землю, посеять зерна, ухаживать за ними и собрать 10 мешков урожая. В какой сфере вашей жизни вам придется приложить еще немало труда, чтобы увидеть результат? Почему этот результат важен для вас? Что вдохновляет вас на пути к вашей цели? 185. Вдохновение существует, но оно приходит во время работы. Пабло Пикассо. Я часто испытываю это ощущение во время работы. А к вам приходит вдохновение? Только не нужно сидеть, сложив руки, и ждать, что оно появится рискуйте прождать всю жизнь. Во многих обеспеченных семьях у детей отнимают возможность трудиться. Когда все есть и любое желание исполняется по щелчку пальцев, дети могут вырасти изнеженными и неспособными к труду. Но ведь труд – это не только тяжесть, но и радость. Более того, труд дает самые яркие впечатления и самую искреннюю радость. Кто не трудится – Тот лишен этой радости, вдохновения и гордости за результат. Если хотите сделать жизнь человека скучной и бессмысленной, то отнимите у него возможность трудиться, дав ему все готовенькое. Какие позитивные ощущения вносит труд в вашу жизнь? Что он меняет в вашей жизни? Каким значимым результатом вы пришли, благодаря своей усердной работе. 186. Дело искореняет пороки, порожденные бездельем. Луции Синека. Нравственные письма к Луцилию. 62 год нашей эры. А это и есть решение проблемы, описанной в предыдущей фразе. Занимаясь делом, то есть деятельностью, требующей усилий, дающий полезный и конкретный результат, индивид из обезьяны превращается в человека. Какой результат вы получаете от своей деятельности? Какие ценности лежат в ее основе? Кому, кроме вас, полезен этот результат? 187. Если нет своей цели в жизни, приходится работать на того, у кого она есть. Роберт Энтони Мы не будем осуждать тех людей, кто еще не осознал своих целей. Но стоит научиться ставить цели и искать пути их достижения. Почему, на ваш взгляд, важна грамотная постановка целей? Что будет, если человек неправильно сформулировал свою цель? Что помогает вам грамотно формулировать свои цели? 188. Не важно, чем вы занимаетесь, важно, как вы об этом говорите. То, как человек говорит о своей работе, отражает его отношение к этому делу, а отношение влияет на результат. Например, врач – суперважная и полезная профессия. Но что, если он говорит о своей работе, достали уже эти пациенты, идут и идут, Делать им что ли нечего? Как только трепать мои нервы и отнимать мое время? Не советую идти на прием к такому врачу. А вот уборщица радуется. Как хорошо, что у меня теперь новые швабры. Ими так удобно мыть полы. Чисто, аккуратно и никаких разводов. Прямо загляденье. Так бы и мыло целый день. Вы бы пригласили ее убирать свой офис? Что вы думаете о своей профессиональной деятельности? Как ваши мысли отражаются на ваших ежедневных действиях? Что вы хотели бы улучшить в своих рабочих буднях? 189. «Когда слово не бьет, то и палка не поможет». Сократ. Непростая фраза. И она не только о насилии, как может показаться. Я вижу в ней следующий смысл. Когда другой человек не следует нашим убеждениям и уговорам, часто возникает соблазн воздействовать на него силой или манипуляциями. Во всяком случае при воспитании детей родители часто оправдываются. Да, пришлось шлепнуть, дать подзатыльник. А что делать, если ребенок не понимает слов? Ключевая задача – организовать взаимодействие и с ребенком, и со взрослым так, чтобы он был открыт для ваших слов. В действительности слово намного мощнее, чем палка, ведь оно проникает в сознание и остается там. С каким человеком вам сейчас важно установить договоренности в отношениях? Какие смыслы вы хотите ему передать с помощью своей речи? Как вы можете организовать пространство для взаимодействия с этим человеком, чтобы все прошло наилучшим образом? 190. -е. Один только разум может обеспечить безмятежный покой. Луций Аней Сенека. Всего, что вы считаете необходимым для счастливой жизни, можно достичь с помощью разумных и последовательных действий, и ничего сложного в этом нет. Почему важно совершать последовательные действия каждый день? Какие действия, входящие в систему достижения вашей цели, вы наметили сделать сегодня? Что вы намерены получить в качестве небольших промежуточных результатов этих действий? 191. Боится презрения лишь тот, кто его заслуживает. Франсуа де Лароши-Фуко. Если человек сам осознает, что совершил что-то недостойное, то ожидает от окружающих негативного отношения и боится столкнуться с ним лицом к лицу. Мошенник боится разоблачения, так как знает, что это неизбежно. А тот, кто ничего плохого не сделал, спит спокойно. Почему важно быть честным с собой и другими людьми? Как вы будете чувствовать себя, если станете кривить душой? На какие важные для вас решения это может повлиять? 192. Кто уважает себя, тот внушает почтение другим. Люк де Квапье вовенарк. По умолчанию любой человек вызывает у других такое отношение, как он сам к себе относится. Поэтому, повторю, ваше внутреннее состояние очень важно, ведь все начинается именно с него. Из чего для вас складывается уважение к себе? Как вы себя чувствуете, когда относитесь к себе с уважением? О чем вы думаете при этом? 193. Путешествие в тысячу ли начинается с одного шага. Лао Цзи. Сила маленьких шагов. Берясь за дело, не думайте о его сложности, продолжительности и о препятствиях, которые возникнут на пути. Разделите его на несколько этапов, каждый этап – на последовательность действий, а каждое действие – на маленькие шаги. И каждый день совершайте один маленький шаг. Какое большое дело вам сейчас необходимо разделить, на промежуточные этапы. Какое преимущество это вам даст? Что будет, если не принимать во внимание силу маленьких шагов? 194. Чем легче достижима цель, тем слабее стремление к ней. Плиний младший. И наоборот, чем сложнее достичь цели, тем сильнее хочется до нее добраться. Это высказывание напоминает мне про инструмент манипуляции, используемые мошенниками, которые превращают легко достижимое в труднодостижимое, тем самым увеличивая желание своей жертвы обладать этой вещью. Допустим, вам нужна зубная щетка, и вы направляетесь в магазин, чтобы за 3 минуты совершить обычную недорогую покупку. Но у входа в магазин вас перехватывает промоутер, рекламирующий дорогие зубные щетки. Он расписывает вам их необычность и гигантские преимущества, а главное, напирает на то, что эти щетки в обычных магазинах не продаются, их заказывают звезды. «Такой щеткой чистит зубы сам Роналду!» И, наконец, ловкий промоутер добивает вас тем, что осталось всего две щетки – Если вы не успеете купить хотя бы одну, то прожили жизнь зря. Как устоять против такого соблазна? Вы берете обе щетки и чувствуете себя счастливчиком. А на завтра видите в магазине эти самые щетки в неограниченном количестве по цене в пять раз дешевле, чем заплатили вчера. Вспомните примеры из жизни, когда легко достижимая с помощью рекламы превращается в труднодостижимое. Что вы чувствуете, когда видите подобные предложения? Как, на ваш взгляд, это меняет ценность предмета или услуги? Как вы выбираете относиться к такого рода уловкам? 195. В дом, где смеются, приходит счастье. Уточню. Счастье неизбежно там, где смеются радостно, а в доме доброжелательная, позитивная обстановка. Почему для вас важно быть счастливым? Какие критерии определяют счастье лично для вас? Как вы формируете счастье каждого своего дня? 196. Умному все на пользу, дураку все во вред. Не предметы приносят пользу или вред, а их использование теми, в чьих они руках. Одну и ту же вещь или информацию можно использовать по-разному и получить разные результаты. Почему полезно относиться к получаемой информации с точки зрения извлечения из нее конкретной выгоды? Что вы теряете, если не используете информацию на все 100%? Что вы приобретаете, внимательно относясь даже к небольшим заметкам, по интересующей вас теме? 197. Другие не могут уважать того, кто не уважает себя сам. Эту же мысль, только с другой стороны, мы уже обсудили во фразе 192. «За что вы сами себя уважаете?» Запишите все и подумайте, что еще можно добавить в этот список и как можно улучшить то, что вы уже записали. За какие конкретные достижения вы уважаете себя? Какие качества вашего характера усиливают вас изнутри? Какие жизненные ценности вдохновляют вас двигаться вперед? 198. Счастье — это не пункт назначения, а способ путешествия. Рой Гудман Пожалуй, эту фразу я даже не буду комментировать. Предлагаю вам самим сделать это. Смысл фразы вытекает из всего сказанного выше, и каждый из вас, уважаемые слушатели, сформулирует его созвучно своим ценностям. Из чего для вас складывается счастье каждого дня? Что вы чувствуете, когда счастливы? Как влияет на вашу жизнь ощущение счастья в каждом дне? Что ж, дорогие друзья, мы вместе проделали большую работу. Я выложил немало труда в написание и озвучивание этой главы. А вы в ее прослушивание и осмысление. Предлагаю время от времени переслушивать главу целиком или некоторые фразы, которые показались вам достойными запоминания. Но я уверен, что сейчас, в конце этого списка глубоких смыслов, вы уже не те, кто приступал к прослушиванию первых строчек. Вы уже изменились. Работайте над своими изменениями дальше и становитесь авторами своей жизни. Это стоит усилий.